но предпочтительно перед этими великими людьми я выбрал наставнике молодого бакалавра несравненного дона Луиса де Гонгора величайшего гения когда-либо порождённого в Испании он не желает печатать своих творений при жизни и довольствуется тем, что читает их друзья самое удивительное это то, что благодаря редкостному природному таланту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 Иные даже упрекают его в том, что он бросается от сонетов к романсам, от комедий к децимам и летриям. Точно ему взобрела на ум сумасшедшая мысль затмить лучших писателей во всех жанрах. Но эти стрелы зависти только ломают своё остриё о его музу, терующую как вельмож, так и толпу. Как видишь,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 Правда, я превосходно декламирую, что, разумеется, способствует успеху моих сочинений. Наконец я пользуюсь расположением некоторых знатных синьоров и живу на такой же ноге с герцогом Медина Седония, как Гараций жил с меценатом. Вот каким образом закончил Фабрицио, я превратился в сочинителя. Больше мне нечего рассказывать. Теперь твоя очередь, Жилблас воспеть свои геройства. Тогда я принялся за повествование и, опуская несущественные обстоятельства, рассказал ему то, о чём он меня просил. Зачем мы столько времени позаботились об обеде? Фабрицио извлёк из влёк из шкафа чёрного дерева салфетки, хлеб, остаток жареной бараньей ноги, а также бутылку превосходного вина. И мы уселись за стол в том весёлом настроении,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 Несмотря на отличное чтение, стихи показались мне столь туманными, что я решительно ничего не понял. Это не ускользнуло от Фабрицио, и он спросил меня: "Ты, кажется, находишь мой сонет не особенно ясным, не правда ли?" Я сознался, что предпочёл бы несколько больше вразумительности. Фабрицио осыпал меня насмешками: "Если Этот сонет, продолжал он, действительно непонятин, то тем лучше, друг мой.